Глава, 47. Ева. После репетиции я чуть с ума не сошла, узнав, что моего бесстрашного рыцаря забрали в полицию. Всю труппу лихорадила. Обступив нас с Вадимом, коллеги наперебой строили предположение, чем закончится ссора. С непослушными тиграми я так не боялась, а тут меня даже озноб пробил. Я позвонила Демиду и узнала, что он с каким-то своим другом уже вкушает сочного барашка. – Твой парень порвет за тебя, – улыбнулся Вадим. – Идем готовиться. Но сердце мое успокоилось лишь когда я, выглянув в зал, увидела в первом ряду Демида. Он что-то рассказывал сидящему рядом представительному мужчине. Карлуша чуть не свихнулся от радости, когда двое полицейских принесли довольных нагулявшихся макак. Оказывается, они пробрались на овощной склад и, обожравшись бананами, уснули на ящиках с кукурузой. Шера и Рим застенчиво смотрели на хозяина и по очереди целовали его. В качестве моральной компенсации они безропотно надели костюмы и поковыляли на сцену. Выступали с линцой. Карлуша окипятился, а народ покатывался со смеху, глядя, как клоун учит макак во фраках есть ножом и вилкой. Возвращению Вадима радовались все. Поэтому к нам в гримерку то и дело заглядывали ребята. Это спасло меня от линчевания. Во втором отделении публика приняла на ура наш выход. Слезы рвутся наружу. Вот это мы с Вадимом зажгли сегодня. Построил он наших полосатых. Нейроны клепа не подвели, и, как мне показалось, тоже соскучились по публике. Артисты и есть артисты. У них это уже в крови. Прыжки с тумбы на тумбу и сквозь огненное кольцо, мое коронное катание на качелях с цезарем под куполом цирка Все отыграно на отлично. Мы уже и тигров с арены отправили и раскланились уже как только можно, но народ будто требует выпустить полосатых на бис. Поворачиваюсь к Вадиму, и тревога окутывает сердце. Вадим явно из последних сил, опираясь на железный шест, рассылает воздушные поцелуи. Бисерины пота покрыли его лоб, Глаза горят лихорадочным огнем, а костяшки пальцев, сжимающих палку, побелели. Неужели снова боли? Он с легкостью вернул себе статус вожака стаи. Сил, увы, хватило лишь на одно выступление. Подхватываю его за руку, и мы уходим с арены, провожаемые овацией. Вадим прислоняется к стене и, закрыв глаза, выдыхает. Мы сделали это. Тебе плохо, Демида, позвать. Достаю бумажный платок и вытираю пот вместе с гримом со лба Вадима. Нормально все, не кипишуй. На тебе лица нет. Не время еще помирать. Вадим отрывается от стены и, опираясь на шест, идет к гримерке. Джамал и Карлуша с тревогой смотрят на меня. Ев, как он? Нормально все. Выдыхаю, давясь слезами. Не слышали, что ли? Возвращаюсь на арену. Зрители, шумно переговариваясь, спускаются к выходу. Демит с букетом цветов спешит ко мне. Представительный господин следует за ним. Да, похоже, не один, а с телохранителем. — Ева! — Демит сует мне букет и тут же сминает его своим телом, сгребая меня в охапку. Я с тобой посидею. Это логично, ведь ты собрался на мне жениться. Демит ослабляет хватку и представляет меня своему другу. Мужчине на вид лет 50, но его взглядом можно реки поворачивать вспять. Поджарый, знающий цену всему на свете, явно из сильных мира сего. Никита Андреевич, познакомьтесь. «Это моя Ева. В жизни даже краше, чем на картинках. Частенько видел вас на афишах». Кровь приливает к моим щекам. «Спасибо, ваше лицо мне тоже знакомо. Пытаюсь вспомнить, где видела этого господина». «Знакомо», хмыкает Демид. «Я вас по телевизору видела. Меня прошибает холодный пот. Это же верховный нашего края». «Мама дорогая, вот это крыша у Демида!» «Ну вот, и вы меня узнали!» — улыбается Никита Андреевич. «Непорядки тут у вас, смотрю. Будем разбираться!» «Есть немного!» — вздыхаю, окидывая взглядом быстро пустеющий зал. Из-за занавеса к нам выходит Василий Дмитриевич. Бросает на меня взгляд, как на ядовитую змею. И подобострастно улыбаясь высокому начальству, лебезит. «Никита Андреевич, все в порядке у нас. Евочка приболела немного, но снова в строю. Стоило ей вернуться, и такой аншлаг! Невиданный успех!» Демид хмурится. «А кто вам сказал, что Ева вернулась?» «Демид», — прикусываю губу, — чувствую себя всадницей, скачущей на двух конях. Набираю воздуха в грудь и выдыхаю. Тигров я не брошу. Никита Андреевич гладит меня по плечу. «Не переживайте, Ева. Я их тоже теперь не брошу. И цирк тоже. Проверяющих завтра пришлю». Он прожигает взглядом трясущегося от страха директора. «Есть место под здание цирка. Недалеко от больницы, кстати». Поворачивается Никита Андреевич к Демиду. — Хватит им колесить по свету, да? — Как вариант, — жених смотрит на меня из-под лобья. — Как вариант, — подмигиваю ему. — Вадим живой там? — Демид поглядывает на часы. — Мне его в больницу вернуть надо. — Чуть живой, я бы сказала. Тревожно поглядываю в сторону гремерки. Никита Андреевич, давайте я вас с Вадимом познакомлю. Без него сегодня представление не случилось бы. В другой раз, Ева. Демид мне немного рассказал о Говорове. Думаю, ему сейчас не до знакомств. Но меня очень заинтересовал этот человек. Никита Андреевич обменивается с Демидом рукопожатиями, брезгливо жмет руку директору и уходит. Телохранитель, простоявший столбом за спиной хозяина, неслышно следует за ним. Мы с Демидом спешим в гремерку. Вадим сидит за трюмо, уткнувшись лбом в ладони. Вать! тихо окликаю его, но он даже не шевелится. Демид снимает с плеча сумку и кивает. Включи свет. Ловко раскладывает на столе шприцы и лекарства. Достает тонометр. У Вадима теперь есть ангел-хранитель. Хочется обнять Демида за все, что он сделал для меня. Ты на меня сердишься, Дем? Присаживаюсь на краешек стула, тереблю букет, обрывая листья с толстых ножек. Немного. Он трогает Вадима за плечо. Старина, держись. Сейчас поправлю тебя. Но ты же понимаешь... Понимаю. И, наверное, на твоем месте поступил бы так же. Демид улыбается мне, и я понимаю. Простил».